Глава 13 сортируй, гер тайный советник, по сюжетам, дабы министры и господа Сенат при обсуждении провинностей каждого не имели суспиций и не волочили напрасно время, понеже онное мне дорого. Чаю господа Брюс и Астерман скоро выйдут из Або на Аланд для прелиминарной кондиции со Шведом. Собирайся и ты со мной в Питер говорил государь Петру Андреевичу Толстому, заботливо перебиравшему и сортировавшему бумаги разыскного дела в царском Преображенском кабинете. «Никаких суспиций не должно быть, ваше царское величество, ибо воровство разыскано пунктуально, точно на ладони», с уверенностью отозвался Петр Андреевич. «Но если соизволите выслушать мою рабскую пропозицию, то по главному сюжету резолюции немощно». «О главном сюжете генеральное суждение будет в Питере, и по оному бумаги отложив в сторону, как я и указал», — перебил государь. Петр Андреевич снова принялся за просмотр показаний и стал разделять их на два столбца, искоса по временам взглядывая на задумавшегося царя. Указание государя заключалось в том, чтобы по тем обстоятельствам, которые достаточно выяснились розыском, Составилось решение немедленно в Москве прибытности же его, а по обстоятельствам, касавшимся до главной сути, до побега царевича, розыск перевести в Петербург, куда должна была приехать и Афросинья, показания которой представлялись существенно важными. По оконченному кровавому розыску можно было судить, какими ничтожными размерами ограничивалось преступление так называемое тогда воровство. Сплетни, жалобы, слезливые ноты о прежних временах, утешение угнетенных, высказывавшиеся только одними желаниями возвращения к прежнему и при том же от лиц, не имевших почти никакого влияния на государственное движение. Самые беспощадные пытки не вызвали указания на участие влиятельных персон, стоявших у руля, за исключением лишь Кикина, цели которого были совершенно личные. Правда, в числе недовольных обнаружилось одно лицо коллективное, духовенство, лицо важное по непосредственному своему отношению с народом, но и это недовольство проявилось только в сетованиях да в пророчествах. Без всякого сомнения, существовала тайная нравственная связь у царевича с духовенством но непосредственного злого отношения, несмотря на все усилия, не отыскалось. Об этой ты связи и думал государь, когда Петр Андреевич приводил в порядок разыскное производство. Когда бы ни монахиня, ни монах и ни Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло, проговорил государь после непродолжительного молчания, как будто сам с собою, В виде резюме своей разыскной деятельности. Ой, бородачи, многому злу корень, старицы и попы! Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами. Бог сердцеведец и судья вероломцам. Я хотел ему блага, а он всегдашний мой противник.